четырнадцать В окне кухни горел свет значит Джан большой вернулся. Я видела его силуэт в губах сигарета сгорбленная фигура монолитом на фоне желтого свечения. Я слегка нервничала заговорит он или разъяриться. Он не оглянулся, когда я вошла. я это предвидела. он стоял неподвижно среди учиненного им же разгрома. в одной руке чашка с кофе сигареты жетан зажата в горсе межпожелтевших пальцев. Ты медальон обронил. сказала я кладя его на стол рядом с отцом он кажется чуть изменил позу но на меня не посмотрел плотный тяжелый как статуя святой марины казалось его не сдвинуть с места я завтра начну тут прибираться сказала я придется руки приложить но ничего скоро тебе опять будет удобно по прежнему тишина ребенком я умела толковать знаки читала его жесты как жрец потроха жертвенного животного Это я тоже предвидела и не разозлилась, но внезапно всем сердцем пожалела его за это жалкое молчание, за усталые глаза. «Ничего», — сказала я, — «все будет хорошо». И я подошла к нему и обняла его руками за шею, и почуяла всегдашний запах соли и пота, краски и лака. И так мы сидели с минуту, до тех пор, пока его сигарета не превратилась в окурок и не выпала из руки на каменный пол, рассыпавшись пригоршней ярких искр. На следующее утро я встала с позаранку и отправилась искать свои поплавки. Ни на Лугулю, ни выше по ручью в Лесолане я не нашла ни одного. Впрочем, я так и знала. Еще не было шести утра, когда я оказалась в Лаусиньере. Небо было бледное и чистое, и народу мало, в основном рыбаки. Кажется, я видела издали Жужо-чайку. Он что-то копал на отмелях. И два человека стояли в прибое с большими квадратными сачками, какими усинцы обычно ловят креветок. Если не считать этого, кругом было совершенно безлюдно. Первый свой оранжевый поплавок я нашла под пристанью. Я подобрала его и пошла к кромке воды, время от времени останавливаясь, чтобы перевернуть камень или шмат водорослей. По дороге к воде я нашла еще с дюжину поплавков. И еще три застряли на камнях в таких местах, куда мне было не дотянуться. Итого шестнадцать. Хороший улов. Ну как удачно? Я повернулась. Слишком быстро. и уронила сумку на мокрый песок, рассыпав содержимое. Флин с любопытством взглянул на поплавки. Ветер трепал его волосы, словно предостерегающий флажок. «Ну?» Я вспомнила его вчерашнюю холодность. Сегодня он был расслаблен, доволен собой. Пытливый взгляд исчез. Я ответила не сразу. Сначала заставила себя подобрать все поплавки и очень медленно сложить в сумку. «Шестнадцать из тридцати. Чуть больше половины. Но хватит подтвердить то, что я и без того знала никогда бы не подумал что вы из пляжных искателей сокровищ сказал флин все так же наблюдая за мной нашли что нибудь интересное интересно а что же он обо мне думал городская девица отдыхающая помеха его планом угроза мы сидели у подножия волнолома и я рассказывала ему о своем открытии рисуя схему на песке я все еще дрожала утренний ветер был холоден но в голове у меня прояснилось Все доказательства были на месте, и их невозможно было не заметить, стоило только начать искать. Теперь когда я все нашла, Бриману придется обратить на меня внимание. Он вынужден будет меня выслушать. Флинн совершенно не удивился, что меня безумно разозлило. Неужели вам это совсем безразлично вас совсем-совем не интересует, что здесь творится. Флинн с любопытством глядел на меня. вы однако круто сменили курс? По последний раз, когда я вас видел, вы практически умыли руки по отношению ко всему лиланну включая вашего отца я почувствовала что кровь прилила к лицу это неправда ответила я я хочу помочь я знаю но вы зря теряете время бриман мне поможет упрямо сказала я никуда не денется он невесело улыбнулся думаете а если не поможет то мы сами что нибудь придумаем в деревне куча народу захочет помочь теперь когда у меня есть доказательства флинт вздохнул этим людям вы ничего не докажете терпеливо проговорил он ваша логика им недоступна они лучше будут сидеть на попе ровно молиться и жаловаться пока вода не сомкнется у них над головой неужели вы действительно можете себе представить как они забывают свои разногласия и трудятся на благо всей деревни думаете если вы им такое предложите они вас послушают я пронзла его взглядом он конечно прав я и сама все это понимала я могу попробовать сказала я «Кто-то должен хотя бы попробовать». Он ухмыльнулся. «Знаете, как вас зовут в деревне? Квочка. Вы вечно над чем-нибудь кудахтаете». «Квочка». Несколько секунд я стояла неподвижно, а не мев от злости. Я злилась на себя за то, что мне не все равно. На его бодрое пораженчество. На их дурацкое коровье равнодушие. «Нет, худо без добра», ехидно сказал Флинн. «Зато теперь у вас есть островное прозвище».